Часть первая. Что такое метавселенная? Глава первая. Краткая история будущего. Термин «метавселенная» был впервые использован писателем-фантастом Нилом Стивенсоном в романе «Лавина» 1992 год. В своей книге Стивенсон не дает конкретного определения метавселенной, но описывает ее как устойчиво существующий виртуальный мир, который не только затрагивает практически все аспекты человеческого существования, но и влияет на них. Это пространство, где люди работают и отдыхают, занимаются искусством и коммерцией, самореализуются, испытывают физические ощущения. В любой момент времени около 15 миллионов управляемых людьми аватаров находятся на стрите. Автор называет его Бродвеем, Прадо и Елисейскими полями метавселенной. Улицы, протянувшиеся через всю виртуальную планету размером в 2,5 раза больше Земли. Для сравнения, на момент публикации романа Стивенсона доступ к интернету во всем мире имели менее 15 миллионов человек. Нарисованная Стивенсоном картина будущего была яркой и для многих вдохновляющей, но одновременно антиутопической. Действие романа Лавина происходит в начале 21 века спустя несколько лет после глобального экономического коллапса. Большинство государственных структур заменены коммерческими, франшизно-организованными квазинациональными государствами и пригородными анклавами – ЖЭКами. Каждый ЖЭК функционирует как город-государство с собственной конституцией, границами, законами, копами, всем на свете, а некоторой и собственным гражданством по расовому признаку. Метавселенная – это убежище и место возможности для миллионов людей. В этом виртуальном пространстве человек, в реальной жизни работающий обычным разносчиком пиццы, может стать гениальным фехтовальщиком, имеющим доступ в высшие сферы. Но посыл Романа Стивенсона был очевиден. Появление метавселенной ухудшило жизнь в реальном мире. Влияние Стивенсона, как и Ванева Рабуша, на современные технологии со временем только растет, несмотря на то, что его имя мало известно широкой публике. Именно беседы со Стивенсоном вдохновили Джеффа Безоса на создание в 2000 году частной аэрокосмической компании Blue Origin. Сам писатель поначалу работал там внештатно, а в 2006 году стал старшим советником, коим является и по сей день. По состоянию на 2021 год Blue Origin – считается второй по стоимости компании такого рода, уступая только SpaceX Илона Маска. Двое из трех основателей проекта Keyhole, ныне известного как Google планета Земля, признались, что их концепция основывалась на похожем продукте, описанном в лавине, и что они даже пытались нанять к себе в компанию самого Стивенсона. С 2014 по 2020 год Стивенсон был главным футуристом в фирме Magic Leap, специализирующийся на разработке систем смешанной реальности, которая также черпала вдохновение в его идеях. Позже компания привлекла более полумиллиарда долларов инвестиций от таких корпоративных гигантов, как Google, Alibaba и AT&T, достигнув максимальной капитализации в 6 миллиардов 700 миллионов долларов, но затем не смогла реализовать свои амбициозные обещания, что привело к ее рекапитализации и уходу ее основателя. Примечание. Стоимость компании в итоге снизилась более чем на две трети, и инвесторы пригласили возглавить компанию в качестве генерального директора Пегги Джонсон, которая много лет занимала должность исполнительного вице-президента Qualcomm и Microsoft. Тогда же Стивенсон и многие другие сотрудники и топ-менеджеры покинули Magic Leap. Романы Стивенсона были признаны источником вдохновения для различных криптовалютных проектов и попыток создания децентрализованных компьютерных сетей а также для производства анимационных фильмов на основе компьютерной графики, снимающихся в прямом эфире с помощью живых актеров и технологии захвата движений на площадках, которые могут находиться в десятках тысяч километров от зрителей. Несмотря на огромное влияние его идеи, Стивенсон всегда настойчиво предостерегал против буквального толкования своих произведений, особенно лавины. В 2011 году писатель сказал в интервью «Нью-Йорк Таймс» Я могу целый день перечислять, в чем я ошибся. Когда журналист Vanity Fair в 2017 году спросил о его влиянии на Кремниевую долину, он попросил «Помнить о том, что все это, роман Лавина, было написано до появления интернета в его нынешнем виде, до появления всемирной паутины, поэтому я просто выдумывал всякую чушь». Другими словами, нам следует с осторожностью относиться к тому конкретному художественному видению, Который представил нам Стивенсон. И хотя авторство термина Метавселенная принадлежит ему, он был далеко не первым, кто начал разрабатывать эту концепцию. В 1935 году писатель-фантаст Стэнли Вейнбаум в рассказе Очки Пигмалеона описал изобретение магических очков аналога очков виртуальной реальности, способных создавать кино картинку и звук. Представьте себе. Вы участвуете в сюжете, разговариваете с героями, а они вам отвечают, вы полноправный участник истории. Примечание. Пигмалион — герой древнегреческой мифологии, правитель Кипра. Согласно эпической поэме Овидия «Метаморфозы», Пигмалион вырезал из камня настолько прекрасную и реалистичную скульптуру, что влюбился в нее и взял ее в жены. Узнав об этом, богиня любви Афродита превратила ее в живую женщину. В рассказе Рэй Брэдбери 1950 года «Вэльд» изображена нуклеарная семья, где роль родителей играла детская комната с виртуальной реальностью. Дети проводили там целые дни, а когда родители решили лишить их детской, они заперли их в виртуальном мире, и тот их убил. Действие рассказа Филиппа Дика 1953 года «Горе от шаров» происходит в эпоху, когда люди исследовали ближний и дальний космос, но не нашли там обитаемых планет. В ответ на неудовлетворенное желание установить контакт с другими мирами и формами жизни, компания WorldCraft предложила людям продукт под названием миростройческие шары, который давал возможность каждому создать собственную вселенную и развивать ее бесконечно, вплоть до появления разумной жизни и высокоразвитых цивилизаций. Однако большинство владельцев миростройческих шаров в итоге разрушили свои меры, что Дик охарактеризовал как невротическую разнузданную оргию уничтожения, удел захеревшего бога-бездельника. Несколько лет спустя вышел роман Айзека Азимова «Обнаженное солнце», в котором описывалось общество, где личные встречи и физические контакты считались нерациональными и даже отвратительными, а большая часть общения по работе и в личной жизни происходила удаленно посредством голограмм и 3D телевизоров. В 1984 году, Уильям Гибсон в своем романе «Нейромант» популяризировал термин «киберпространство», дав ему следующее определение. Это консенсуальная галлюцинация, ежедневно переживаемая миллиардами легальных операторов по всему свету. Графическое представление данных, хранящихся в памяти каждого компьютера, включенного в общечеловеческую сеть. Невообразимая сложность. Световые лучи в псевдопространстве мозга, кластеры и созвездия данных подобно городским огням, отступающим. Примечательно, что Гибсон назвал визуальную абстракцию киберпространства «матрицей». 15 лет спустя кинорежиссеры Лана и Лили Вачовски переосмыслили этот термин в одноименном фильме, где «матрицей» называлась «постоянная симуляция планеты Земля», в которую оказалось насильно помещено все человечество. Целью этой симуляции, которая имитировала наш мир таким, каким он был в 1999 было обеспечить занятость человеческого мозга, чтобы разумные машины, созданные человеком, но завоевавшие планету в 22 веке, могли беспрепятственно использовать людей в качестве биологических батареек. Программы «Оптимистичнее пера». Как бы ни различалась образность у разных авторов, искусственно созданные миры Стивенсона, Гибсона, Фачовски, Дика, Брэдбери и Вейнбаума – это антиутопии. Между тем, у нас нет никаких оснований предполагать, что подобный сценарий неизбежен или даже вероятен для настоящей метавселенной. Дело в том, что в основе большей части художественной литературы лежит человеческая драма, тогда как совершенное общество, как правило, не нацелено на создание такого драматизма. В качестве контраста Давайте возьмем французского философа и культуролога Жана Бодрияра, предложившего в 1981 году термин «гиперреальность», чьи работы часто связывают с работами Гибсона и тех, на кого тот оказал влияние. Примечание. Когда в апреле 1991 года Гибсона спросили о Бодрияре, тот назвал его «крутым писателем-фантастом». Вачовские пытались привлечь Бодрияра к работе над своим фильмом, но тот отказался и позже охарактеризовал фильм как «неверное прочтение своих идей». Когда Морфеус знакомит главного героя фильма с настоящим миром, он говорит Нео. «Как и у Бодрияра, вся твоя жизнь прошла внутри карты, а не на местности». Вспомните также оригинальное название данной компании Tencent в своей метавселенной – «Гиперцифровая реальность». Бодрияр описал гиперреальность как пространство, где реальность и симуляция интегрированы настолько органично, что становятся неотличимы друг от друга. Хотя многие находят эту идею пугающей, Бодрияр утверждал, что главное значение имеет то, где люди будут получать больше смысла и ценности, и предположил, что это, вероятнее всего, будет происходить в симулированном мире. Идея метавселенной также неотделима от идеи Мемекса, Но если Буш представлял себе бесконечную сеть документов, связанных между собой словесными ссылками, то Стивенсон и другие видели бесконечные взаимосвязанные меры. Более показательными, чем произведения Стивенсона и его вдохновителей, являются многочисленные попытки создания виртуальных миров, которые предпринимаются на протяжении последних нескольких десятилетий. Их история не только показывает нам постепенный прогресс в направлении метавселенной, но и лучше раскрывает ее природу. Эти потенциальные метавселенные не ставили своей целью порабощение людей или жажду наживы, а были нацелены на сотрудничество, творчество и самовыражение. Некоторые эксперты считают, что история прото началась в 50-х годах XX -го века, когда с появлением компьютеров люди впервые получили возможность обмениваться чисто цифровыми сообщениями через сеть различных устройств. Большинство, однако, относят ее начало к 70-м годам прошлого века, когда появились текстовые виртуальные миры, известные как многопользовательские подземелья, по-английски Multi-User Dungeon, сокращенно MUD. Эти многопользовательские миры были основаны на компьютеризированной версии ролевой игры Dungeons and Dragons. Используя текстовые команды, похожие на команды на человеческих языках, игроки могли взаимодействовать друг с другом, исследовать вымышленный мир, населенный неигровыми персонажами и монстрами, приобретать бонусы и знания и в конце концов получить волшебную чашу, победить злого волшебника или спасти принцессу. Растущая популярность Mad вдохновила разработчиков на создание следующего класса игровых миров под названием многопользовательская совместная галлюцинация или многопользовательский опыт, Multi-User Experience, сокращенно МАКС. В отличие от МАД, где игрокам предлагалось играть конкретные роли в контексте столь же конкретного и, как правило, фантастического нарратива, среды MASH и Max позволяли участникам совместно придумывать виртуальный мир и устанавливать цель игры. Игроки могли создать МАШ в виде зала суда и выбрать себе роли ответчика, адвоката, истца, судьи и присяжных. Позже один из участников мог решить, например, превратить довольно обыденное судебное разбирательство в ситуацию с захватом заложников. Информация об этом распространялась посредством стихотворения, дополняемого другими игроками. Следующий большой скачок произошел в 1986 году, когда продюсерская компания Lucasfilm, основанная создателем «Звездных войн» Джорджем Лукасом, выпустила для пользователей компьютеров Commodore 64 онлайн-игру «Хабитат». Эта игра была представлена как многопользовательская виртуальная онлайн-среда и, явная отсылка к роману Гибсона «Нейромант», как киберпространство. И в отличие от MAD и MASH, Habitat имела графический интерфейс, что позволяло пользователям видеть виртуальный мир и персонажей, пусть и всего лишь в пиксельной 2D-графике. Она также дала игрокам намного больше контроля над игровым миром. «Граждане» в кавычках Habitat — сами определяли законы и ожидаемое поведение в своем виртуальном мире, могли обмениваться необходимыми ресурсами и даже грабить и убивать друг друга. Иногда это приводило к периодам хаоса, после чего сообщество игроков устанавливало новые правила и учреждало новую власть для поддержания порядка. Хотя о «Хабитат» сегодня помнят меньше, чем о других видеоиграх 80-х годов прошлого века, таких как «Пэкмен» и «Братья Супер Марио», Она вышла за рамки нишевой популярности игр Mad и MASH и в итоге стала коммерческим хитом. Кроме того, для обозначения виртуального облика пользователя в ней впервые был использован санскритский термин «аватар», что примерно можно перевести как «нисхождение божества на Землю в человеческом обличии». Несколько десятилетий спустя этот термин стал общеупотребительным в немалой степени благодаря тому, что Стивенсон использовал его в романе «Лавина». Прогресс в области протометавселенных продолжался и в 90-е годы прошлого века, пусть и без крупных прорывов. В этом десятилетии миллионы пользователей познакомились с первыми изометрическими трехмерными, также известными как 2,5D, виртуальными мирами, которые создавали иллюзию 3D-пространства, но позволяли пользователям перемещаться только по двум осям. Вскоре после этого появились и полноценные виртуальные 3 d миры Некоторые игры, например, WebWorld 1994 и Active Worlds 1995, давали пользователям возможность совместно строить видимое виртуальное пространство в реальном времени, а не через асинхронные команды и голосование, и включали в себя набор графических, основанных на символах инструментов, упрощающих задачу построения виртуального мира. В частности, целью игры Active Worlds было создание метавселенной в духе Стивенсона. Игрокам предлагалось не только пользоваться существующими виртуальными мирами, но и расширять и населять их. В 1998 году была запущена виртуальная среда Travel с пространственным голосовым чатом, который позволял пользователям слышать, где находятся другие игроки относительно друг друга. Причем рот аватара двигался в соответствии со словами, произносимыми игроком. В следующем году... Intrinsic Graphics, компания по производству игрового программного обеспечения 3D, завершила разработку спин-оффа сервиса Keyhole. Хотя Keyhole стал широко популярным только в середине следующего десятилетия, после того, как его приобрела Google, он впервые дал людям доступ к виртуальной репродукции всей планеты. В последующие 15 лет большая часть карт была обновлена до частичного 3D-формата и соединена с гораздо более обширной базой картографических продуктов и данных Гугла, что в частности позволило пользователям накладывать на карты информацию, такую как трафик в режиме реального времени. С запуском платформы с очень метким названием Second Life в 2003 году многие, особенно в Кремниевой долине, задумались о перспективе параллельного существования в виртуальном пространстве. За первый год Second Life привлекла более миллиона постоянных пользователей, а вскоре сюда хлынули и многочисленные организации из реального мира, создали представительства и начали работать. Среди них были такие корпорации, как Adidas, BBC и Wells Fargo, некоммерческие организации, например, Американское онкологическое общество и Международная организация по защите прав несовершеннолетних граждан, Save the Children, и даже университеты, включая Гарвард, чей юридический факультет начал вести на платформе эксклюзивные курсы. В 2007 году на платформе Second Life была создана собственная фондовая биржа, призванная помочь базирующимся в виртуальной среде компаниям привлекать капитал в местной валюте линден-долларах. Важно отметить, что компания-разработчик Linden Labs не выступала посредником в транзакциях, осуществляемых в Second Life, и никак не вмешивалась в то, что там производилось или продавалось. Сделки совершались напрямую между покупателями и продавцами на основе воспринимаемой ценности и потребности. В целом, Linden Labs больше функционировала как правительство, чем как создатель игры. Компания обеспечивала для пользователей ряд необходимых сервисов, таких как управление идентичностью, учет прав собственности и поддержание правовой системы. Но ее внимание не было сосредоточено на строительстве вселенной Second Life как таковом. Вместо этого она создавала условия для процветающей экономики благодаря постоянному улучшению инфраструктуры, технических возможностей и инструментов. Это привлекало на платформу еще больше разработчиков, а те создавали новые места, которые пользователи могли посетить, товары и услуги, которые они могли купить. В результате пользователей становилось еще больше, денег они тратили тоже больше, что дополнительно увеличивало приток инвестиций от разработчиков. Linden Labs также предложила пользователям возможность импортировать в Second Life виртуальные объекты и текстуры, созданные вне платформы. В 2005 году, всего два года спустя после запуска, годовой ВВП Second Life превысил 30 миллионов долларов. К 2009 году он перевалил за полмиллиарда долларов, а пользователи в том же году вывели с платформы 55 миллионов заработанных средств в реальной валюте. Но при всем успехе Second Life только появление в 2010-х годах платформ Minecraft и Roblox сделала виртуальные миры по-настоящему популярными у широкой аудитории. Майнкрафт и Роблокс ориентировались на детей и подростков, поэтому не только предлагали больше возможностей и технических усовершенствований по сравнению с предшественниками, но и были намного проще в использовании. И результаты оказались поразительными. В 2010-е годы группы пользователей построили в Майнкрафт огромные города размером с Лос-Анджелес, площадью около 500 квадратных миль. Один геймер под ником Эстер возвел потрясающий город в стиле киберпанк из примерно 370 миллионов блоков Minecraft, работая в среднем по 16 часов в день в течение года. Масштабы — не единственное достижение платформы. В 2015 году Verizon создала в Майнкрафт мобильный телефон, который обеспечивает живую видеосвязь с реальным миром. После появления в Китае вируса COVID-19 в феврале 2020 года Китайское сообщество игроков в короткие сроки воссоздало в Майнкрафт построенные в Ухане больницы площадью 1 миллион 200 тысяч квадратных футов как дань уважения рабочим в реальной жизни, что широко освещалось мировыми СМИ. Месяц спустя организация «Репортеры без границ» заказала в Майнкрафт строительство библиотеки, которая была возведена из более чем 12,5 миллионов блоков 24 виртуальными строителями из 16 разных стран, в общей сложности за 250 часов. Библиотека «Без цензуры», как ее назвали, дала возможность пользователям из таких стран, как Россия, Саудовская Аравия и Египет, читать запрещенную литературу, а также работы, пропагандирующие свободу слова и подробно описывающие жизнь журналистов, например, Джамаля Хашоги, убийство которого было заказано политическими лидерами Саудовской Аравии. По состоянию на конец 2021 года ежемесячное число пользователей Minecraft составляла более 150 миллионов человек, в 6 с лишним раз больше, чем в 2014 году на момент ее приобретения компании Microsoft. Но даже при таких темпах роста, Minecraft было далеко до нового лидера рынка, платформы Roblox, которая за тот же период выросла с менее чем 5 миллионов до 225 миллионов активных пользователей в месяц. По данным Roblox Corporation, во втором квартале 2020 года 75% детей в возрасте от 9 до 12 лет в США регулярно использовали эту платформу. Каждая из двух этих платформ может похвастаться более чем 6 миллиардами часов ежемесячного трафика. Вместе они охватывают более 100 миллионов различных игровых миров и насчитывают более 15 миллионов разработчиков. Игра Adopt Me на Roblox – абсолютный рекордсмен по общему количеству игровых сессий, была разработана двумя игроками-любителями в 2017 году. Она позволяет пользователям выводить, выращивать и продавать различных домашних животных. К концу 2021 года виртуальный мир Adopt.me был посещен более 30 миллиардов раз, что в 15 с лишним раз больше, чем среднее количество туристических поездок по всему миру в 2019 году. Разработчики Roblox, зачастую это небольшие команды, состоящие менее чем из 30 человек, получили от платформы более 1 миллиарда денежных выплат. К концу 2021 года Roblox стала самой дорогостоящей игровой компанией за пределами Китая. Ее стоимость почти на 50% превысила стоимость легендарных игровых гигантов Activision Blizzard и Nintendo. Несмотря на ошеломительный рост аудитории и сообщества разработчиков на Minecraft и Roblox, в конце 2010-х годов появились и начали быстро расти и другие платформы. Например, в декабре 2018 года видеоигра Blockbuster Fortnite получила новый режим Fortnite Creative Mode вариант творческого конструктора в духе Minecraft и Roblox. В тот же период Fortnite начала превращаться в социальную платформу для неигрового опыта. В 2020 года звезда хип-хопа и член семьи Кардашьян Трэвис Скотт провел на платформе концерт, который в прямом эфире смотрели 28 миллионов игроков и еще несколько миллионов пользователей социальных сетей. Неделю спустя песня Скотта с участием Кида кади премьера которой состоялась на этом концерте, заняла первую строчку в чарте Billboard Hot 100, первый такой успех в карьере Кида кади а по итогам 2020 года стала третьей в списке лучших дебютов США. Кроме того, несколько исполненных скотом треков из альбома Astro World» двухлетней давности после концерта снова вернулись в чарты Billboard. Полтора года спустя официальное видео с концерта на Fortnite набрало почти 200 миллионов просмотров на YouTube. Поскольку история развития социальных виртуальных миров от MAD до Fortnite насчитывает уже несколько десятилетий, Неудивительно, что в последнее время идеи метавселенной начали переходить из области научной фантастики и патентов в авангард потребительских и корпоративных технологий. Сегодня мы находимся в точке, когда этот опыт начинает привлекать сотни миллионов человек, а его границы в большей степени определяются нашим воображением, чем техническими ограничениями. В середине 2021 года, всего за несколько недель до того, как Facebook раскрыла свои планы по созданию метавселенной, Тим Суини, генеральный директор и основатель Epic, разработчика Fortnite, твитнул пререлизный код для игры Unreal и добавил «Когда в 1998 году мы выпустили Unreal 1, игроки могли заходить в порталы и путешествовать между управляемыми пользователями-серверами. Я помню один момент, когда народ из сообщества создал карту пещеры без боев и стоял кружком, просто болтая. Но этот стиль игры продлился недолго». В следующем твите Тим продолжил. Мы давно, очень давно мечтали о создании метавселенной, но только в последние годы у нас начала быстро аккумулироваться критическая масса рабочих компонентов. Такова траектория развития любых технологических трансформаций. Мобильный интернет появился в 1991 году и был предсказан задолго до этого. Но только в конце 2000-х годов и скорость беспроводной связи и беспроводные устройства И мобильные приложения достигли такого уровня, что каждый взрослый человек в развитом мире, а через пару десятилетий и почти каждый человек на Земле, захотел и смог позволить себе смартфон с широкополосной связью. Это, в свою очередь, привело к трансформации цифровых информационных сервисов и человеческой культуры в целом. Для примера, когда пионер мгновенного обмена текстовыми сообщениями ICQ был приобретен интернет-гигантом AOL в 1998 году, он насчитывал 12 миллионов пользователей. 10 лет спустя у Facebook было более 100 миллионов активных пользователей ежемесячно. К концу 2021 года их количество превысило 3 миллиарда, из которых около 2 миллиардов используют сервис ежедневно. Некоторые из этих изменений также являются результатом смены поколений. В первые пару лет после выхода на рынок планшета iPad в прессе то и дело появлялись статьи, а на Ютубе вирусные ролики о том, как маленькие дети, взяв в руки аналоговый журнал или книгу, пытались перелистнуть страницу и уменьшить или увеличить размер изображения на бумаге с помощью движений пальцами, как на привычном им сенсорном экране. Сегодня малыши из начала 2010-х стали взрослеющей молодежью. Теперь эти потребители медиа тратят на контент собственные деньги, а некоторые создают его сами. Однако старшее поколение, которое прежде забавляли тщетные попытки детей управлять печатным текстом движениями пальцев, вряд ли в полной мере понимает, насколько мировоззрение и предпочтения нового поколения отличаются от его собственных. Roblox ⁇ идеальный пример этого процесса. Платформа была запущена в 2006 году и приобрела действительно большую аудиторию лишь спустя десятилетия. Прошло еще три года прежде чем на эту платформу обратили внимание не игроки. Тогда они в основном высмеивали ее низкокачественную графику. И еще два года прежде чем Roblox стал одной из крупнейших медиаплатформ в истории. То, что этот период занял 15 лет, отчасти обусловлено темпами развития технологий, но неудивительно, что основными пользователями Roblox оказались те самые цифровые аборигены, выросшие с iPad в руках. Другими словами, для успеха Roblox требовались технологии, которые не только сделали возможность саму платформу, но и повлияли на мышление ее потенциальных потребителей. Грядущая битва за контроль над метавселенной. И за вами. За последние 70 лет протометавселенной выросли из текстовых чатов и МАД в красочной сети виртуальных миров с населением и экономиками масштаба небольших реальных стран. Эта траектория развития в ближайшие десятилетия будет продолжаться, привнося в виртуальные миры больше реализма, а также разнообразие опыта, участников, культурных влияний и ценностей. В конечном итоге метавселенная, о которой писали Стивенсон, Гибсон, Бодрияр и другие, однажды станет реальностью. За доминирование в этой метавселенной станут вестись непрерывные войны. Это будут войны между технологическими гигантами и бунтарскими стартапами, Их оружием выступят оборудование, технические стандарты и инструменты, а также контент, цифровые кошельки и виртуальные идентичности. А заветным призом в этой борьбе будет далеко не только потенциальный доход или возможность выжить в развороте к метавселенной. В 2016 за год до запуска его компании игры Fortnite и за несколько лет до того, как термин «метавселенная» проник в общественное сознание, Тим Суини сказал журналистам, Эта метавселенная будет гораздо более всепроникающей и мощной, чем любая другая структура в мире. Если какая-либо одна компания получит на ней контроль, она станет могущественнее любого правительства, своего рода богом на Земле. Примечание. В своем решении по делу Epic Games против Apple окружной суд заявил. Суд установил, что мистер Суини искренне придерживается своих личных убеждений о будущем метавселенной. Такое заявление легко счесть преувеличением, однако, если посмотреть на историю происхождения интернета, в этих словах может быть скрыто гораздо больше истины, чем нам хотелось бы думать. Фундамент современного интернета создавался в течение нескольких десятилетий усилиями различных консорциумов и неформальных рабочих групп с участием государственных исследовательских лабораторий, университетов, независимых специалистов и учреждений. Эти преимущественно некоммерческие коллективы уделяли основное внимание созданию открытых стандартов, которые позволили бы передавать информацию между различными серверами и таким образом облегчить будущую совместную работу над технологиями, проектами и идеями. У такого подхода были далеко идущие преимущества. Например, любой пользователь, имеющий подключение к интернету, мог за считанные минуты и бесплатно создать веб-сайт, используя язык HTML или, что еще быстрее, платформу наподобие GeoCities. Единая версия этого сайта была, или, по крайней мере, могла быть, доступна с любого устройства, через любой браузер и любому пользователю, подключенному к интернету. Кроме того, пользователям и разработчикам не требовались посредники, они могли сами производить контент и общаться напрямую с кем угодно. Использование общих стандартов упростило и удешевило все. Сотрудничество с внешними разработчиками, интеграцию стороннего программного обеспечения и приложений, перепрофилирование кода поскольку многие из этих стандартов были бесплатными и с открытым исходным кодом. Отдельно взятая инновация зачастую приносила пользу всей экосистеме, оказывая конкурентное давление на платные проприетарные стандарты и помогая сдерживать рентоориентированное поведение платформ, находящихся между интернетом и пользователями, например, производителей устройств, создателей операционных систем и браузеров, интернет-провайдеров. Важно отметить, что ничто из этого не мешало бизнесу генерировать прибыль в интернете, использовать платный доступ или создавать проприетарные технологии. Напротив, открытость интернета обеспечила условия для создания множества новых компаний, которые проникали во все новые области, охватывали все больше пользователей и генерировали все больше прибыли, при этом не давая доинтернетовским гигантам и, что особенно важно, телекоммуникационным компаниям контролировать пространство. Эта открытость также объясняет, почему интернет считается демократической средой и почему большинство самых дорогих публичных компаний в мире были основаны или возродились в эпоху интернета. Нетрудно представить, насколько другим был бы интернет, будь он создан мультинациональными медиаконгломератами, которые использовали бы его для продажи виджетов, показа рекламы, сбора пользовательских данных с целью извлечения прибыли или всеобъемлющего контроля за опытом пользователей. Нечто похожее пытались сделать AT&T и AOL, но потерпели неудачу. За загрузку изображений JPEG пришлось бы платить, а за PNG еще на 50% дороже. Видеозвонки можно было бы делать только через собственные приложения или портал провайдера широкополосного доступа и только абонентам того же провайдера. Представьте себе что-то вроде «Добро пожаловать в наш браузер Xfinity, торговая марка». Если вы хотите совершить звонок, кликните по списку контактов Xfinity Book, торговая марка, или списку звонков Xfinity Calls, торговая марка, на платформе Zoom, торговая марка. Извините, абонента бабушка нет в нашей сети, но вы можете позвонить ей за 2 доллара. Создание сайта могло бы занимать год и стоить 1000 долларов, причем веб-сайты открывались бы, скажем, только через интернет-эксплорер или Chrome и вам бы пришлось платить этому браузеру ежегодную абонентскую плату за пользование. Или бы вам пришлось платить своему провайдеру широкополосного доступа дополнительные деньги за возможность просмотра сайтов, где используется определенный язык программирования или веб-технология. Вы обратите подсказку. Этот веб-сайт требует подписки Xfinity Premium с 3D. В 1998 году США подали иск против Microsoft из-за предполагаемого нарушения антимонопольного законодательства, причиной чего стало решение компании объединить свой проприетарный веб-браузер Internet Explorer с операционной системой Windows. Но если бы интернет был создан одной корпорацией, можно ли представить, что она допустила бы туда конкурирующие браузеры? И даже если бы допустила, неужели она позволила бы пользователям делать в этих браузерах все, что они захотят? не говоря уже о том, чтобы создавать собственные сайты по своему желанию. Корпоративный интернет. Таким в настоящее время видится будущее метавселенной. Некоммерческий характер интернета и его ранней истории обусловлен тем фактом, что в момент его создания только у государственных исследовательских лабораторий и университетов имелись необходимые IT-специалисты, ресурсы и мотивы, чтобы создать сеть сетей, тогда как в коммерческом секторе мало кто понимал его коммерческий потенциал. В случае метавселенной это не так. Она разрабатывается и строится частным бизнесом, который преследует явно коммерческие цели в виде сбора данных, рекламы и продажи виртуальных продуктов. Более того, метавселенная возникает в такое время, когда крупнейшие вертикальные и горизонтальные технологические платформы уже оказывают огромное влияние на нашу жизнь, а также на технологии и бизнес-модели современной экономики. Могущество этих платформ – отчасти является следствием фундаментальных петель обратной связи, действующих в эпоху цифровых технологий. Например, закон Мэтклфа гласит, что ценность коммуникационной сети пропорциональна квадрату числа ее пользователей, отношение, которое позволяет объяснить, почему крупные социальные сети и сервисы продолжают расти, а новичкам так трудно выдержать конкуренцию и закрепиться. Любой бизнес на основе искусственного интеллекта или машинного обучения извлекает из этого закона аналогичные выгоды по мере того, как растут его массивы данных. Основные бизнес-модели в интернете, реклама и продажи ПО, также зависят от масштаба, поскольку при продаже еще одного рекламного места или приложения компании почти не несут дополнительных приростных затрат. Вследствие того, что и рекламодатели, и разработчики сосредотачиваются на тех местах, где уже массово присутствуют потребители, а не стараются привлечь потребителей в новые места. Тем не менее, чтобы защитить свою базу пользователей и разработчиков и заблокировать появление потенциальных конкурентов. Технологические гиганты потратили последние десятилетия не только на расширение своих экосистем, но и на то, чтобы сделать их более закрытыми. С этой целью они стали принудительно объединять свои многочисленные сервисы в пакеты, лишили пользователей и разработчиков возможности легко экспортировать собственные данные, закрыли различные партнерские программы и всячески препятствовали иногда вплоть до полной блокировки, использованию коммерческих и даже открытых стандартов, которые могли угрожать их гегемонии. Эти маневры, вкупе с петлями обратной связи, возникающими вследствие наличия сравнительно большого количества пользователей, данных, доходов, подключенных устройств и так далее, фактически закрыли большую часть интернета. Сегодня разработчик, чтобы опубликовать свой продукт, должен, по сути, получить разрешение и заплатить деньги, а пользователи почти перестали владеть своей онлайн идентичностью персональными данными или правами. Вот почему опасения по поводу антиутопической метавселенной представляются вполне справедливыми, а вовсе не паникерством. Сама концепция метавселенной означает, что все большая доля нашей жизни, работы, досуга, благосостояния, отношений и даже радостных переживаний будет перемещаться в виртуальные миры, а не просто дополняться и расширяться с помощью цифровых устройств и программного обеспечения. Метавселенная станет местом параллельного существования для миллионов, если не миллиардов людей, своего рода надстройкой над физической и цифровой экономикой, связующим звеном между ними. И в результате компании, которые контролируют эти виртуальные миры и их виртуальные атомы, станут доминировать над теми, кто лидирует в той и другой экономике. Метавселенная также обострит многие трудные проблемы современного цифрового мира, такие как права на данные, безопасность данных, дезинформация и радикализация, могущество платформ и их регулирование, злоупотребление, удовлетворенность пользователей. Следовательно, от философии, культуры и приоритетов компаний, которые займут лидирующие позиции в эпоху метавселенной, зависит не только то, будет ли наше будущее более виртуальным или коммерчески ориентированным, но и то, будет ли оно лучше или хуже в целом. Пока крупнейшие мировые корпорации и амбициозные стартапы занимаются строительством метавселенной, важно, чтобы мы, пользователи, разработчики, потребители и избиратели, помнили. Мы обладаем агентностью в отношении нашего будущего и возможностью влиять на существующее положение дел. Да, метавселенная может казаться пугающей, но она также таит в себе возможность сблизить людей, трансформировать те сферы, которые долгое время сопротивлялись прорывным изменениям и построить более равноправную глобальную экономику. Однако это подводит нас к одному из самых парадоксальных аспектов метавселенной отсутствию понимания того, что это такое.